Глава 4. Шейла ощутила подобающий восторг от квартиры Тайлера. Ее впечатлил консьерж по имени Джеральд, встретивший нас в холле. Роскошный лифт, красивый вид, открывающийся с балкона, технологичная кухня, моя большая пышно обставленная спальня. «Да твоя комната размером со всю мою квартиру!» Я ничего не ответила, но уж, поверьте, знала, о чем она. Она забурилась в комнату Тайлера и я увидела мельком хвост, скрывшийся под кроватью пиджин. «Давай, надо закончить мой переезд!» Я потянула шеи за рукав и закрыла дверь. Мне тоже хотелось полюбопытствовать, но я не хотела нарушать чужое личное пространство и создавать дополнительный стресс для пиджин. Поднимать на этаж весь мой хлам даже с помощью Джеральда было долго и утомительно. Я говорила себе, что это отличная тренировка мышц, особенно в ввиду того, что я больше не имела возможности заниматься со своим личным тренером. Мы почти уже закончили, когда я услышала голос Тайлера. «Мэдисон?» Звук его голоса, произносившего мое имя, отозвался мурашками по телу. Мы с Шей все еще были в моей комнате, расставляли коробки. Мы обменялись взглядами, и прежде чем я успела попросить ее вести себя прилично, Тайлер постучал в дверь и просунул голову. «О, привет! Не думал, что тут целая компания. Я Тайлер». Шей застыла, как вкопанная. «Это Шей, моя лучшая подруга». «Рад познакомиться?» Он улыбнулся ей, затем сосредоточил взгляд на мне. «Эй, я переоденусь и приду тебе помогать с остальными коробками». «Супер!» Когда я услышала, как дверь его комнаты захлопнулась, сказала Шейли. «Дам тебе тот же совет, что некогда дала мне Фредерика. Закрой ротик, дорогуша». Она вышла из транса гораздо быстрее, чем в аналогичной ситуации я. «Ты шутишь, да? Я имею в виду, ты говорила, что в жизни он выглядит круче». «Но сколько нынче дьявол дает за душу смертного?» Не совсем понимая, к чему она ведет, я переспросила, «Чего?» «Можно предположить, что ты продала душу? Такой он дьявольский красавчик!» Она помедлила, прижала палец к губам и продолжила. «Ты же понимаешь, что он стоит полуголый в комнате напротив, прямо сейчас!» Непрошенный ряд образов заполнил мое сознание, и мне пришлось часто заморгать, чтобы он прекратился. И с наигранным хладнокровием переспросила я. Она посмотрела на меня, как на сумасшедшую. На твоем месте я бы снесла к чертям дверь в его комнату и получила свое. Он как раз этого хочет избежать, помнишь? Пусть тогда прекратит быть таким красавчиком, Господи! Он такое солнышко, что круглосуточно освещает три окрестных района. Она потрясла головой, как будто это было за пределами ее понимания. «Объясни мне снова ситуацию, как дурочки. Ты живешь с этим мужчиной, и тебе не разрешается проявлять к нему симпатию?» «Симпатизировать можно, с надеждой на правильность своего предположения», ответила я так как я уже ему симпатизировала. Но мы оба понимаем, что никто не будет переходить к активным действиям. Под никто я имею в виду себя». У неё в глазах проскочила искорка. «То есть ему к тебе подкатывать можно?» «Если бы». «Такого не произойдёт». Фредерика сказала ему, что я якобы встречаюсь с Брэдом. «Хм, да» и Тайлер похож на порядочного парня, поэтому ничего не предпримет». В ее голосе было столько разочарования, что я рассмеялась. Потом она добавила. «Такое могло случиться только с тобой. Потерять все деньги, быть не в состоянии позволить себе снять квартиру и въехать в шикарный пентхаус к парню, горячему, как раскаленная поверхность небесного светила». «Если бы я тебя так не обожала, возненавидела бы. А точно больше комнат нет у вас тут. У тебя такой большой шкаф, я могу остаться в нем жить». Мы услышали, как Тайлер открывает дверь. Он заглянул. «Твоя машина припаркована снаружи». «Моя», — ответила Шей, картинно хлопая глазками. Ее голос изменился и стал бархатным. «Я покажу тебе, где остальные коробки». Я пошла было за ними, но шей обернулась и шикнула на меня. «Стой тут!» Я поборола ревность и вышла, наблюдая издалека, как она идет с ним к лифту. Напоследок она обернулась и беззвучно проартикулировала. «Боже!» Я сдержала смех, пока лифт не закрылся. Я знала, что она шутит, и уж никак не поселится в моей комнате, но на подсознании понимала, что хорошо бы иметь ее здесь в качестве гаранта моей порядочности, сдерживающего фактора, не дающего нарушить личные границы Тайлера, потому что иначе не получится. Но Шейле нужно было отвоевать обратно свое личное пространство. Пора становиться тем самым взрослым человеком, которым я давно уже притворялась. Тогда они вернулись, они оба смеялись. И я без особой надобности пригласила их в свою комнату. Шей уже воспользовалась своей возможностью пофлиртовать, так что в этот раз за оставшимися коробками спустилась я. За считанные минуты мы все внесли и разместили в моей комнате. Я уже готовила, что распаковка вещей займет значительное время. Тайлер упер руки в бедра, как киношный супергерой. «Вроде как все. Прошу меня простить, я в душ. Рад познакомиться, Шей». «Взаимно», — сказала она, и мы оба посмотрели ему вслед. «Ничего не говори про то, что он моется в душе», — предупредила я, когда за ним закрылась дверь. Мой влюблённый мозг взорвётся. Она подмигнула мне и потянулась к своей сумочке. Мне пришло уведомление об СМС. Сообщение оказалось от мамы. В нём говорилось. «Семейный ужин. Водитель заберёт тебя в 7.30. Пришли адрес». «Что там?» — спросила Шей. Я показала свой телефон. Такое сообщение... И приглашение нельзя было проигнорировать. Родители ясно дали понять, что не разговаривают со мной, поэтому прислали СМС с указаниями, чтобы я приходила на ужин. И отказ повлек бы нагнетание страстей, сравнимых с мексиканским сериалом. Все условия диктовала мама. Ну, почти все. «Хочешь со мной?» — спросила я Шей, улучив момент после отправки сообщения с адресом Тайлера. «Ой, я бы пошла, но есть одна проблема. Не хочу!» Я вздохнула. «Отлично, оставляй меня на съедение одну. Все будет хорошо. Передавай Сатане и ее мужу от меня приветики». Я уже воображала, какая у мамы будет реакция, если я передам такое сообщение когда она сказала, «Проводи меня до машины». «Что, разве ты не хочешь остаться и посмотреть, как он будет выглядеть, обернувшись полотенцем?» Подразнила я ее. «Не искушай меня. Идем». Мы направились к лифту и подождали, когда он поднимется на верхний этаж. «Чтобы ты знала», — сказала Шей. «Думаю, он уже с кем-то встречается». «Почему от этого у меня упало сердце? Почему ты так думаешь?» «Я только что провела наступление, пока мы шли к машине. И ничего. И глазом не моргнул. А я разложила много приманки. Двери открылись, и мы вошли. Ты путаешь метафоры. Так или иначе, я рада, что тут живёшь ты, а не я. Ты гораздо лучше меня». Я сомневалась в этом. «Мне следовало держать свои губки и чумазые лапки под контролем». Она продолжала. «Думаю, Тайлер, доказательство, что жизнь очевидно несправедлива. Как такой красивый парень, богатый, неравнодушный, очаровательный, к тому же еще и спасает собак, с которыми плохо обращаются? Как будто Создатель наделил его просто всеми положительными качествами, какие существуют в этом мире. Пока я смеялась над этим замечанием, дверь в коридор открылась. Шей была права. Абсолютно несправедливо, что Тайлер настолько идеален. Мы с Шей махнули на прощание Джеральду, и я поблагодарила его за помощь. Мы дошли до машины Шей, и я сказала «И спасибо за твою помощь, за все. Без тебя я бы не справилась». К моему удивлению, она обняла меня. Она не из тех, кто часто это делает. Удачи на новом месте. И знай, что если ты якобы в приступе лунатизма заберешься ночью к нему в постельку, никто не будет тебя осуждать. Снова смеясь, я обняла ее еще крепче. Она не знала, как много значит для меня эта дружба и как я полагалась на нее. Я сказала, что скоро позвоню. «Да, звони скорее», — ответила она. Хочу узнать, что хочет королева преисподней. Также помни, общаясь с семьёй, что мы живём в Техасе, так что, пожалуйста, не делай ничего, за что полагается смертный приговор. Не могу такого обещать. Окей, окей. Но если Тайлер спросит обо мне, я свободна и готова к отношениям». Она улыбнулась, кивая мне. Она последний раз махнула мне, села в машину и отъехала. Я направилась обратно в дом. Когда я вошла в квартиру, дверь Тайлера была всё ещё закрыта. И я зашла в свою комнату и открыла ближайшую ко мне коробку. В ней были свитера, о самом существовании которых я вообще забыла. На квартире Шейлы я пользовалась содержимым только пары чемоданов, большую часть одежды оставив в коробках. Вытащив свитера, я нашла немного белья. милая бельишко, у меня было его так много. Жаль, кроме меня на него было некому смотреть. Я просмотрела еще несколько коробок и нашла юбки и платья, джинсы и блузки. Так много вещей, которые я была рада снова надеть. В четвертой коробке я обнаружила свою кружку с надписью «Лучшему учителю в мире» которую шеи подарила мне на выпускной. Я принесла ее в кухню и с удивлением увидела Тайлера у плиты. Напивая что-то под нос, он готовил. Увидев его, я почувствовала легкие мурашки от его присутствия рядом. Его плечи были такими широкими, он был восхитительно высок, его руки идеальной формы. Я откашлялась и выдавила. Привет. Мне захотелось закатить глаза от собственной глупости. Мы же живем вместе. Не обязательно здороваться каждый раз, когда его видишь. К счастью, ему не потребовались объяснения для моего глупого поступка. Привет. Я делаю фитучини Альфредо. Хочешь? Он собирался угостить меня. Он вообще не понимал возможных последствий своих действий. Я же влюблюсь в него, это очевидно. «Будь взрослой, соблюдай правила», — сказала я себе, ставя кружку на высокий стол. Я села на барный стул и ответила. «С удовольствием». Кивнув на мою кружку, он спросил. «Тебе помочь разобрать вещи?» о он думал, что я нормальный человек, и у меня есть еще что поставить на кухню, кроме одной кружки». «Не надо, я сама. Это как на Рождество, когда распаковываешь подарки». Только вещи уже твои. Забыла половину вещей. Например, сумку от Биркин, которую бабушка подарила на выпускной. Одна из моих любимейших вещей. Моя мама была в бешенстве, когда я ее открыла. Это была сумка из первой партии Биркин. И мама хотела себе именно ее. Она была шокирована, когда я отказалась ее отдать. «Хорошо, что тебе нравится разбирать вещи. Для большинства людей это просто утомительная обязанность». «Кстати», — он повернулся и снял с холодильника листок бумаги. «Так, это полный список обязанностей по дому». Скопировал с одного интернет-ресурса о домоводстве. «Полезный список. Если ты не хочешь делать всё, как тут указано, это на твоё усмотрение». Он вручил мне бумажку с обязанностями по дому вытирать пыль, пылесосить пол, мыть окна, мыть унитазы. Фу, я почувствовала отвращение, даже не думала о таком. Готова это делать только в защитном костюме со шлемом. Не беспокойся о моей комнате и моем туалете. Как я и говорил, я буду убираться за собой. От тебя требуется более тщательная уборка в общих зонах. Ты согласна на это? — Да, — ответила я, — ведь надо было соглашаться. — Пока помню, на холодильник я повесил свой календарь, чтобы ты знала, когда я здесь и когда в отъезде. Утром я лечу в Нью-Йорк, и меня не будет несколько дней. — Спасибо, что позаботился. Тайлер кивнул и взял две тарелки. Он начал наполнять их едой, но я остановила его, сказав, — Мне много не клади, я иду вечером на семейный ужин. «Конечно. Кажется, ты не очень рада ужинать с родителями. Звучит, будто ты собралась на похороны». «Ещё не вечер. Кто знает, что грядёт?» — пошутила я, и, осознав, что Тайлер может не понять юмор, добавила. «Извини, моя семья портит мне настроение». «О, это я более чем понимаю». С улыбкой, от которой я растаяла, Он поставил тарелки на маленький столик в столовой между кухней и гостиной. «Захватишь вилки? Они в шкафчике рядом с посудомоечной машинкой». Я не была абсолютно уверена, какой из приборов посудомоечная машинка, но, к счастью, догадалась правильно и нашла столовое серебро. Я подошла к столу и передала ему вилку. Когда наши руки соприкоснулись, я затаила дыхание. Ощущение его прикосновения сводило меня с ума. Очевидно, он не чувствовал того же, что и я. «Спасибо. Налетай». Несмотря на отсутствие у него интереса ко мне, я поняла, что все еще хотела снова, как бы случайно, коснуться его руки, так что сосредоточилась на еде, накрутила пасту на вилку поднесла карту и постаралась не стонать от удовольствия, когда начала ее есть. Это было настолько лучше, чем мои любимые готовые завтраки. Это потрясающе. Знал, что мы родственные души. Он подмигнул, и во мне что-то будто перевернулось. Если ты будешь и дальше меня так кормить, я буду говорить тебе, какие только захочешь комплименты. Он засмеялся. И в его смехе была магия, дарящая мне лёгкость и приятное оживление. В этом парне было что-то необъяснимое и неуловимое, что-то, что мне нельзя было до поры познать. Он был не просто красив и сексуален, что, конечно, нельзя было отрицать. В нём было нечто притягательное. Ему не требовалось усилий, чтобы очаровывать. Люди чувствовали расположение к нему и хотели быть рядом, или просто так совпало, как я видела в случае с тремя разными женщинами. У меня было чувство, что точно так же будет с каждой женщиной в его присутствии. Поэтому неудивительно, что можно даже по суду быть лишенной возможности его видеть. Прервав мои размышления, он заговорил. «Забыл сказать раньше. Я хочу, чтобы тебе здесь было комфортно». Ты свободна украшать свою комнату, как только хочешь. Вешать семейные фото или что угодно другое. О нет, они не любят фотографироваться. Не говоря о том, что я меньше всего хотела бы каждый день видеть с фото мамин неодобрительный взгляд. Он засмеялся над моими словами. Я серьёзно. Предложение в силе. Теперь это и твой дом. Спасибо. Я не представляла, что бы я сделала такое. Он, очевидно, много заплатил дизайнеру, чтобы квартира выглядела определенным образом. И я не собиралась ее портить. Мне даже было немного грустно, что он поселился в этой дизайнерской квартире. Я оглядывала ее, чувствуя, что ей не хватает индивидуальности Тайлера. Она была по факту красива, но не ощущалась по-домашнему. Такой он и видел свою жизнь и своё личное пространство, окружённый декорациями, цель которых — впечатлять. Дом моего детства выглядел так же. Независимо от того, какой он был милый и привлекательный, мне надо было помнить, что Тайлер был таким же, как люди из моей прошлой жизни. Недавно я решила, в основном благодаря Бреду и родителям, что мне не интересно встречаться с богатым мужчиной. Я повидала богатую жизнь. Я в ней выросла. Это не то, что мне нужно. Я не хотела, чтобы фасад значил больше, чем все остальное. Когда ничего страшного, что твой брак распадается, если ты держишь лицо и притворяешься, что все нормально. Когда не уделяешь внимания детям, и их воспитывают няни, потому что тебе надо в спа-салон, а ты несколько раз в год берешь отпуск, потому что твоя жизнь полна стресса. Жизнь, где ты стравливаешь собственных детей, чтобы они соревновались за твое время и внимание. Справедливости ради, наверное, существовали богатые семьи, в которых все ладилось. Просто я как-то таких не встречала. Это значило, что вопреки моим мечтам, мне не суждено было разделить жизнь или завести семью с Тайлером. «Я здесь ненадолго. Мне надо скопить достаточно средств, чтобы снять приличную квартиру, и тогда я уеду». «Как давно ты дружишь с Шей?» — спросил он. Я начала было ревновать, но сдержалась. «С первого курса института. Расскажи о ней». Ревность разгорелась снова. Он заинтересовался ею или спросил просто для поддержания беседы. Я напомнила себе, что это неважно, и ответила на его просьбу. Она учительница, как и я, преподает математику в средней школе, очень умная, прекрасный человек. Она... одинока, если тебе интересно. Он застыл на секунду с едой во рту, как будто я застала его врасплох. Секунду спустя пришел в себя. Она милая, но не в моем вкусе. «А кто в твоём вкусе?» Слова были готовы сорваться с языка, и только максимальное самообладание помогло мне сдержать их. Можно подумать, я спрошу, а он ответит. «Конечно же ты!» После этого мы поцелуемся, и экран потемнеет. Нет, это была реальная жизнь. Мне надо было об этом помнить. Ещё мне следовало помнить, что не надо лезть в его личную жизнь. Мы собирались быть соседями, а не лучшими друзьями. мысли ясна. Казалось, он старался ни в коем случае не обидеть меня. Не хочу выразить неуважение к твоей подруге. Просто моя жизнь не подходит для отношений. У меня очень много обязательств. Каких? Слова вырвались прежде, чем я смогла сдержать их. Может быть, это я могла обидеть его слишком личными вопросами при том, что только что велела себе не вмешиваться. «Долгая история. Расскажу когда-нибудь потом». Ага, зашла слишком далеко, потому что так говорят, когда не хотят отвечать. Мне стало интересно, права Шей в своей догадке, что у него уже есть девушка. Не было на то похоже, исходя из его слов как раз наоборот, но я решила больше не спрашивать об этом. Беседа зашла в тупик, и я снова чувствовала себя дурочкой. Что ж, нужно распаковать еще пару коробок и подготовиться к встрече с родителями. Спасибо за ужин. Я отнесла тарелку в раковину и хорошенько отмыла. Пожив у Шейлы, я узнала, как это важно. Она отказывалась от моей помощи на кухне, говоря, что я все делаю не так. Это не делает мне чести в ситуации с Тайлером, но я придумаю, как всё исправить. Перед тем, как ты уйдёшь, давай обсудим распорядок жизни Пиджин. Давай. Он подошёл и тоже помыл за собой тарелку. Наклонился так близко, на меня пахнуло его теплом, и я закрыла глаза, вдыхая его аромат, пока не смогла отойти на шаг назад. Он оставил тарелку в раковине, что помогло мне почувствовать себя немного лучше, поскольку я имела обыкновение поступать так же. Шей была из тех людей, которые, поев, сразу кидают тарелку в посудомоечную машину. Я старалась помнить об этом, но постоянно огорчала ее своей невнимательностью. Тайлер показал мне корм-пиджин в кладовке, где стояли миски для собачьей воды и еды, Объяснил, как часто кормить ее в его отсутствии. Он нанимал студента, чтобы тот гулял с собакой утром и вечером, так что мне не надо было выходить с ней, если только она сама не просилась на улицу. В этот момент я поняла, что не имею ни малейшего понятия, как гулять с собакой. И еще одна вещь, которую придется искать в Гугле. «У тебя всегда были собаки?» — спросила я. Я так хотела знать о нём всё». «Нет, пиджин — моё первое домашнее животное». «Ты не думал завести никаких других животных? Кошку?» «Кошку?» — он поморщился. «Никогда. Ни за что не приведу домой социопата, который заманит ложным чувством безопасности, а потом сожрёт тебе лицо». Я рассмеялась. «Некоторые кошки способны любить». Не то чтобы у меня было такое знание из первых рук, но утверждение должно было быть верным. Всё для отвода глаз. Они так и не забыли, что им когда-то поклонялись как богам. Собаки никогда не задумают уничтожить человечество. Именно поэтому я взял себе домой пиджин. Она не сожрёт тебе лицо. Он улыбнулся. Вполне уверен, она не замышляет лишить меня жизни. А ещё хорошо жить с тем, кто не хочет от тебя ничего взамен. Ого, это глубокая мысль, и снова не моё дело. А как хочется ещё пораспросить его. Прежде чем я придумала, что ответить, он сказал. Раз уж мы говорим о животных и их дьявольских планах, есть ещё кое-что, что ты должна знать о пиджин. Она любит обувь. Под любовью я имею в виду, что она жуёт её разгрызая на маленькие кусочки, пока обувь вообще не перестанет быть похожей на обувь. Так что держи шкаф всегда закрытым». «Ясно. Она придёт жевать мне не лицо, а туфли. У нас с Пиджин намечается конфликт, если она сжуёт мою обувь. Мне пришлось распродать большую часть своих сумок и туфель. Обувь, которую я носила сейчас, была недорогая». И я не была эмоционально привязана к ней. Но у меня не было больше денег, чтобы купить себе ещё недорогой обуви. Он провёл меня в гостиную, где стояла огромная собачья лежанка. Питч странно себя ведёт, когда ей пора спать. Иногда она хочет спать в одной постели со мной. Иногда предпочитает спать здесь, в этой кровати. Пожалуй, когда я уеду, она будет спать на этом месте. Но... Он нагнулся и поднял пару игрушек в форме голубей. У нее есть вот это. Игрушки из приюта. Поэтому я и назвал ее Пиджин, Голубок. Без них она не может. Я купил ей плюшевого голубя, и она спит с ним каждую ночь. Еще надо укрывать ее любимым одеялом. Я не могла скрыть улыбки от того, как мило все это было. «Знаю, знаю», — сказал он с улыбкой. Я балую её. Совсем немного. И думаю, меня тоже в детстве баловали. Если я люблю, то это не бывает в полсилы. Моё сердце больно сжалось. Никогда никто не любил меня так, как этот мальчик любил свою собаку. Я прокашлялась. На моё удивление в горле был ком. Думаю, всё поняла. Не беспокойся ни о чём, всё под контролем. Я отодвинулась от него, но он ласково взял меня за плечо, чтобы задержать. Его прикосновение отдалось во всём теле. «Подожди секундочку. Мы должны обменяться номерами. Просто на случай, если тебе понадобится со мной связаться». «Верно. Отличная идея». Я протянула ему телефон, надеясь, что он не заметит дрожь в моих руках. Я пыталась успокоить внутреннюю... 14-летнюю девочку, которая бы запрыгала от мысли, что получила его номер. Что было глупо, ведь я уже даже жила в его квартире. Он позвонил с моего телефона на свой, и когда звонок прошёл, вернул телефон мне. Когда я добавляла его в список контактов, пыталась удержаться, чтобы не написать "Красавчик, Тайлер". Просто не стоило. Вот Увидимся через несколько дней. Да, все еще чувствуя себя неловко, я продолжила говорить, тем самым усложняя ситуацию. Мне надо готовиться к ужину с семьей. Я бы пригласила тебя, но, похоже, ты приятный человек и будет жестоко знакомить тебя с ними. Я бы и сама не пошла, но у меня нет выбора. Заткнись, сказала я себе. Прекрати говорить, просто заткнись. Он заложил руки в карманы джинсов. «Я считаю, выбор есть всегда». Я покачала головой. «Нет, если это относится к моей маме». «Не совсем так», — решила ответить я. «Понимаю». Что случилось в его жизни, что он иногда тоже оставался без выбора? Интересно, расскажет ли он когда-нибудь? «Не к добру, что я столько хочу узнать о Тайлере». Я прокашлялась. Ну, хорошей поездки, и увидимся, когда вернёшься. Хорошего вечера. Или нехорошего. Отлично, всё складывалось отлично. Я научусь убираться, заботиться о собаке, держать свои чувства под контролем, пойду в родительский дом и посмотрю, какой ночной кошмар ждёт меня там. И надеюсь, ужин с мамой будет не так плохо, как я совершенно точно его себе представляла.